Глава десятая. Чёрный кот и чёрный мессер. Первые. Это два чатка схожи ритмически и мелодически. В обоих случаях маршобразный мотив четырехстопных хорей. Роднит их и то, что обе тартовались самым примитивным образом, далеким от авторского замысла, что Куджаву в конце концов начал раздражать. «Чёрного кота» он позже почти не пел, а «Чёрный мессер» вообще известен в единственной фонограмме. Стихи, впрочем, широко распространялись, благодаря мелодии, сочиненной бардом Алексеем Васильевым, не под с Георгием. Парадокс в том, что крамольный со всех точек зрения «Чёрный кот», Был спокойно себе напечатан в «Сельской молодежи» в январе 1966 года, а лояльный виду Мессер пролежал до 1988-го. До небольшого сборника посвящается вам. Видимо, кот, даже если понимать под ним Сталина, против какой трактовки Акуджава сильно возражал, вписывался в рамки. А Мессер посягал на абсолютную святыню –